Войдёшь на дворик и будешь охвачен живой идиллией. Куры и петухи засуетятся и побегут прятаться в углы. Собака начнёт скакать на цепи, заливая сляем. Окулина перестанет даить корова, а дворник остановится рубить дрова и оба с любопытством посмотрят на посетителя. "Кого вам?" спросит он, и услыхов имя Ильи Ильича или хозяйки дома, молча укажет на крыльцо и примётся опять рубить дрова. А посетитель по чистой усыпанной песком тропинке пойдёт к крыльцу, на ступеньках которого постелен простой чистый коврик. Дёрнет за медную ярко вычищенную ручку колокольчика, и дверь отворит однисье дети, иногда сама хозяйка или Захар. Захар после всех. Всё в доме пшеницей дышало таким обилием и полнотой хозяйства, какой не бывало и прежде, когда Агафья Матвеевна жила одним домом с братом.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 Выведение пятен и прочее, прочее, всё, что найдёшь в любом доме всякой провинции у всякой домовидной хозяйки. Когда Гафья Матвеевна внезапно отворит дверь шкафа, исполненного всех этих принадлежностей, то сама не устоит против букета всех наркотических запахов и на первых порах на минуту отвернёт лицо в сторону. В кладовой к потолку привешаны были окарака, чтоб не портили мыши сыры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 Кухня была истинным полоадиумом деятельности великой хозяйки и её достойной помощницы Анисии. Всё было в доме и всё под рукой на своём месте, во всём порядок и чистота, можно бы сказать, если бы не оставался один угол в целом доме, куда никогда не проникал ни луч света, ни струя свежего воздуха, ни глаз хозяйки, ни проворная всё сметающая рука Анисии. Это угол или гнездо Захара. Комнатка его была без окна, и вечная темнота способствовала к устройству из человеческого жилья тёмной норы. Если Захар заставал иногда там хозяйку с какими-нибудь планами улучшений и очищений, он твёрдо объявлял, что это не женское дело разбирать, где и как должны лежать щетки, ваксы и сапоги, что никому нет дела до того, зачем у него платье лежит в куче на полу, а постель в углу за печкой в пыли.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 пригрозил так серьёзно локтем в грудь, что она боялась заглядывать к нему. Когда дело было перенесено в высшую инстанцию на благосмотрение Ильи Ильича, барин пошёл было осмотреть и распорядиться как следует по строже, но, всунув в дверь к Захару одну голову и поглядев с минуту на всё, что там было, он только плюнул и не сказал ни слова. "Что, взяли?" промолвил Захар Агафьем отвёни и Аниси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 Подушки белели, как снег, и горой возвышались чуть не до потолка. Одеяло шелковое и стеганное. Целые недели комната хозяйки была загромождена несколькими раскинутыми и приставленными один к другому ломберными столами, на которых расстелались эти одеяла и халат Ильи Ильича. Агафья Матвеевна собственноручно краила, подкладывала ваты и простегивала их, припадая к работе своей укрепкой грудью, впиваясь в неё глазами до да жар, в том, когда надо было откусить нитку, и трудилась с любовью, с неутомимым прилежанием, скромно награждая себя мыслью, что халат и одеяло будут облегать, греть, нежить и покоить великолепного Илью Ильича. Он целые дни лёжа у себя на диване, любовался, как обнажённые локти её двигались взад и вперёд вслед за иглой и ниткой. Он не раз дремал под шепение продеваемой и треск откушенной нитки, как бывало в обломовке. "Полноте работать, устанете, унимало на неё. Бог труды любит", отвечала она, не отводя глаз и рук от работы. Кофе подавался ему так же тщательно, чистый и вкусный, как в начале, когда он несколько лет назад переехал на эту квартиру. Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвинья.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 одно и то же счастье, полное, удовлетворённое и без желаний, следовательно редкое и при всякой другой натуре невозможное. Она наполнила грудь и плечи сияли тем же довольством и полнотой, в глазах светилась кротость и только хозяйственная заботливость. К ней воротилось то достоинство и спокойствие, с которыми она прежде властвовала над домом среди покорных Анисий, Акулины и дворника.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 ведь язык и молчит. Обе они одеты каждая сообразно достоинству своего сана и должностей. У хозяйки завёлся большой шкаф с рядом шёлковых платьев, мантилий и солопов. Чепцы заказывались на той стороне, чуть ли не на летейной, башмаки не Сапраксина, а из гостиного двора, а шляпка, представьте, из морской. И они все, когда отстряпают, особенно в воскресенье,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 Задумчиво глядя, как тихо и покойно утопает в пожаре зари вечернее солнце, наконец решил, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто немудрёно, чтоб выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия. Другим, думал он, выпадало на долю выражать её тревожной стороны, двигать создающими и разрушающими силами.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 И добиваться, менять в ней что-нибудь или каяться, нечего. С летами волнения и раскаяния являлось реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь от жизни, копают себе могилу. Он уж перестал мечтать об устройстве имения и о поездке туда всем домом, Поставленный штольцем управляющий аккуратно присылал ему весьма порядочный доход. К Рождеству мужики привозили хлебы и живности, и дом процветал обилием и весельем. Илья Ильич завёл даже пару лошадей. Но из свойственной ему осторожности таких, что они только после третьего кнута трогались от крыльца, а при первом и втором ударе одна лошадь пошатнётся и ступит в сторону, потом вторая лошадь пошатнётся и ступит в сторону. Потом уже вытянув напряжённо шею, спину и хвост, двинутся они разом и побегут кивая головами. На них возили Ваню на ту сторону Невы в гимназию, да хозяйка ездила за разными покупками. На масленицу и на святой вся семья и сам Илья Ильич ездили на гулянья кататься и в бологаны. Брали изредка ложи и посещали также всем домом театр.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 А хозяйка обложила голову ему льдом и разом вытащила из заветного шкапчика все спирты, примочки, всё, что навык и наслушка указывали ей употребить в дело. Даже Захар успел в это время надеть один сапог. И так об одном сапоге ухаживал вместе с доктором, хозяйкой и Анисией около барина. Илью лича привели в чувство, пустили кровь и потом объявили, что это было поплексический удар.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 Дорожка сада продолжена была в огород, и Илья Ильич совершал утром и вечером по ней двухчасовое хождение. С ним ходила Анна, а нельзя ей так Маша или Ваня, или старый знакомый безответный всему покорный и на всё согласный Алексеев. Вот Илья Ильич идёт медленно по дорожке, опираясь на плечо Вани. Ваня уж почти юноша в гимназическом ундире, едва сдерживает свой бодрый торопливый шаг, подлаживаясь под походку Ильи Ильича. Обломов не совсем свободно ступает одной ногой следы удара. Ну, пойдём, Ванюша, в комнату, сказал он, они было направились к двери, на встречу им появилась Агафья Матвеевна. Куда и ты так рано? спросила она, не давая войти. Что за рано? Мы раз 20 взад и вперёд прошли, а ведь отсюда до забора 50 сажен, значит, 2 версты. Сколько раз прошли? спросила она Ванюшу. Тот был замялся. — Не ври, смотри, у меня, — грозила она, глядя ему в глаза. — Я сейчас увижу. Помню воскресенье, не пущу в гости. — Нет, маменька, право, мы раз двенадцать прошли. — Ах ты плутэткой, — сказал Обломов. — Ты всю акацию щипал, а я считал всякий раз. — Нет, походите еще. — У меня и уха не готова, — решила хозяйка и захлопнула перед ними дверь. И Обломов в долине воли отсчитал ещё 8 раз, потом уже пришёл в комнату. Там на большом круглом столе дымилось уха. Обломов сел на своё место, один на диване. Около него справа на стуле Агафья Матвеевна, налево на маленьком детском стуле с задвижкой усаживался какой-то ребёнок лет 3. Подле него садилась Маша, уже девочка лет 13, и потом Ваня, и наконец в этот день и Алексей сидел напротив Обломова. Вот, постойте, дайте ещё, я положу вам ёршика. Жёный такой попался, говорила Гафим Матвеевна, подкладывая обломову в тарелку ёршика. Хорошо бы к этому пирог, сказал Обломов. А, забыл, право, забыла. Я хотела ещё с вечера. В да памяти у меня словно отшибло, схитрила Гафим Матвеевна. Иван тоже Иван Алексеевич забыла капусты к котлетам прибавить. Прибавил она, обращаясь к Алексееву. не в защите. И опять я опять хитрила. Ничегос. Я всё могу есть, сказал Алексеев. Что это в самом деле не приготовить ему ветчину с горошком или или на бефштекс? спросил Обломов. Он любит? Замохадила, смотрела Илья Ильич. Не было хорошей говядины. Зато вам кисель из вишнёвого сиропа велела сделать, знаешь, что вы охотник? добавила она, обращаясь к Алексееву.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 Он сейчас заплачет, журил он Ванечку, когда тот дразнил ребёнка. Машенька, смотря, Андрюша ушибётся об стул. Заботливо придвистилил он, когда ребёнок залезал под стульи. И Маша бросалась доставать братца, как она называла его. Всё замолкло на минуту, хозяйка вышла на кухню посмотреть, готов ли кофе. Дети присмирели, в комнате послышались храпение, сначала тихие, как подсурдин, и потом громче. И когда Гафимотьевна появилась с дымящимся кофейником, её поразило храпение, как в емской избе. Она с упрёком покачала головой Алексееву. "Я будил, да они не не, не слышат", сказал в своё оправдание Алексеев. Она быстро поставила кофейник на стол, схватила с пола Андрюшу и тихонько посадила его на диван к Илье Ильиччу. Ребёнок пополз по нём, добрался до лица и схватил за нос. А? "Что ж это?"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 Ну скажите что-нибудь, Иван Алексеевич, сказал он. Я всё переговорили, Илья Ильич, мне чего рассказывать? отвечал тот. Ну как нечего? Вы бываете в людях, нет ли чего новенького? Я думаю, читаете? Да. Иногда читаю или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот вчера у Алексея Передоныча сын, студент, читал вслух. Что ж он читал? По-английски. Что они ружья да пороху кому-то привезли? Алексей Спиридонович сказали, что война будет. Кому же они привезли? В Астане или в Индии, не помню. Только посланник был очень недоволен. Какой же посланник? Спросил Обломов. Вот уж это забыл, сказал Алексеев, поднимая носок к потолку и стараясь вспомнить. С кем война-то? С турецким похой, кажется. Ну что ещё нового в политике? спросил помолчав Илья Ильич. Да пишут, что земной шар всё охлаждается. Когда-нибудь замёрзнет весь. "Она разве это политика?" сказал Обломов. Алексеев оторопел. "Дмитрий Алексеевич, кстати, вы упомянули политику", оправдывался он. "А потом всё подряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, — Что ж, от литературы пошла? — Что ж он о литературе-то читал? — спросил Обломов. — Да читал, что самые лучшие сочинители — Дмитриев, Карамзин, Бачков и Жуковский. — А Пушкин? — Пушкина нет там. Я сам тоже подумал, отчего его нет. Ведь он хений, — сказал Алексей в произносяг как ха. Последовало молчание.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 Бродить по воле, не сосредоточивая их ни на чем, покойно слушал мерное биение сердца и изредка ровно мигал, как человек, ни на что не устремляющий глаз. Он впал в неопределенное загадочное состояние рот-галлюцинации. На человека иногда нисходят редкие и краткие задумчивые мгновения. Когда ему кажется, что он переживает в другой раз, когда-то и где-то прожитой момент. Во сне ли он видел происходящее перед ним явление? Жил ли когда-нибудь прежде, то забыл. Но он видит, те же лица сидят около него, какие сидели тогда. Те же слова были произнесены уже однажды. Воображение бессильное, перенести опять туда память, не воскрешает прошлого и наводит раздумья. То же было с Обломовым теперь. Его осеняет какая-то бывшая уже где-то тишина. Качается знакомый маятник, слышится треск от кушанной нитки, повторяются знакомые слова и шепот. — Вот никак не могу попасть ниткой в иглу.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 Перед ним, на его не в галлюцинации, стоял настоящий, действительный Штольц. Хозяйка быстро схватила ребёнка, стащила свою работу со стола и увела детей. Ещё Сё Алексеев, Штольц и Обломов остались вдвоём, молча и неподвижно глядя друг на друга. Штольц так и пронзал его глазами. "Ты ли это Андрей?" спросил Обломов едва слышно от волнения, так спрашивает только после долгой разлуки любовник свою подругу. "Я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 "Я же здесь на этой квартире", говорил Штольц, оглядывая комнату. "И не съезжал". "Да всё здесь, теперь уж я и не съеду". "Как решительно, нет?" "Да, Андрей, ну, решительно". Штольц пристольно посмотрел на него, задумался и стал ходить по комнате. "А, а Ольга Сергеевна здорова ли? Где она? Помнит ли он мне договорил? Здорова и помнит тебя, как будто вчера расстались". Я сейчас скажу тебе, где она. А, э, дети, и дети здоровы. Но скажи, Илья, ты шутишь, что останешься здесь? А я приехал за тобой с тем, чтобы увести туда к нам в деревню. И нет, нет, понизив голосы, поглядывая на дверь, заговорил Обломов, очевидно встревоженный. Нет, пожалуйста, ты и не начинай, не говори. О чего? Что с тобой? Начал было Штольц. Ты знаешь меня. Я давно задал себе эту задачу и не отступлю.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 Надень что-нибудь и поедем ко мне. Просиди у меня вечер. Я тебе расскажу много-много. Ты не знаешь, что закипело у нас теперь? Ты не слыхал? Обломов смотрел на него вопросительно. Ты не видишься с людьми, я забыл. Пойдём. Я всё расскажу тебе. Знаешь, кто здесь у ворот в карете ждёт меня? Я позову сюда. Колька вдруг вырвался с испуганого Обломова. Он даже изменился в лице. Ради бога, не допускай её сюда. Уезжай. Прощай, прощай, ради бога.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 Сказал он нежным, умоляющим голосом, обнимая его и кладя голову ему на плечо. — Оставь меня совсем забудь. — Как навсегда? — с изумлением спросил Штольц, устраняясь от его объятия и глядя ему в лицо. — Да, — прошептал Обломов. Штольц отступил от него на шаг. — Ты ли это, Илья? — опрекал он. — Ты отталкиваешь меня и для нее, для этой женщины. — Боже мой! — почти закричал он, как от внезапной боли. — Этот ребенок, что я сейчас видел? — Да. Илья, Илья, беги отсюда, пойдём, пойдём скорее. Как ты пал? Эта женщина, что она тебе? Жена, покойно произнёс Обломов. Штольцы каменел. А этот ребёнок мой сын. Его зовут Андреем в память о тебе, сказала Обломов фразом и покойно перевёл дух, сложив в себя бремя откровенности.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 Были последние слова Обломова сказаны угасшим голосом. Андрей молча медленно вышел вон, медленно задумчиво шёл он двором и сел в карету, а Обломов сел на диван и оперся локтями на стол и закрыл лицо руками. Нет, не забуду я твоего, Андрея. С грустью, идучи двором, думал Штольц: погиб ты, Илья. Нечего тебе говорить, что твоя обломовка не в глышей больше, что до неё дошла очередь. что на нее пали лучи солнца. Не скажу тебе, что года через четыре она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать на сыпь, а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани, а там школы, грамота, а дальше... Нет, перепугаешься ты за ринового счастья. Больно будет непривычным глазам. Но поведу твоего Андрея, куда ты не мог идти. Если будем проводить в дело наши юношеские мечты. Прощай, старая блямвка, сказал он, оглянувшись в последний раз на окна маленького домика. Ты отжила свой век. Что там? спросила Ольга с сильным биением сердца. Ничего. Суха отвесил стат ичал Андрей. Он жив здоров? Да. Не хотя отозвался Андрей.